«Восемь лет спустя». «Не хочу я эти косички», — капризничает дочь, мотая головой так, что я не могу нормально расчесать ее копну волос. «Людочка, сядь прямо», — теряя терпение, повышаю голос. «Не хочу, ненавижу бантики». Иногда я задаюсь вопросом, но почему она не родилась мальчишкой, носится везде с парнями, в куклы с соседскими девчонками не играет, Зато вот по заборам лазить — это её. Ноги вечно в синяках, на руках ссадины, не успевают заживать. Мне кажется, что скоро я поседею от её выкрутасов. Но сегодня первое сентября, строго настаиваю я. Я ж всё-таки тут мать. Сегодня все девочки будут с бантиками. — Вот пусть они будут, а я надену ободок. — Так нельзя! «Тогда я не пойду», — начинает хныкать девочка. Все, приплыли. Она не плакала, даже когда упала с забора в крапиву. Ну их о т и бантики. «Компромисс», — предлагаю я. Дочь заинтересованно смотрит на меня через зеркало, вытирая щечек слезки. «Предлагаю после школы пойти в салон красоты, и я разрешу тебе сделать стрижку». «Каре?» — детские глазки блестят надеждой. Раньше я была категорически против стрижек. У лёда от природы очень шикарные волосы, волнистые, густые и в то же время послушные. Укладывать их одно удовольствие стричь — стричь, преступление. Каре, сдаюсь я. Девочки, опаздываем. В комнату заглядывает Светлана Сергеевна. Сейчас, ба. Мамочка мне только бантики завяжет. Светлана Сергеевна... стала самой лучшей бабушкой для моей дочери. Они друг в друге души не чают. Иногда я даже завидую, когда вижу, как они умудряются взглядами разговаривать. Фёдорова тоже продала свою квартиру и дачу и уехала со мной на Алтай. Мы совместно купили небольшой коттедж в горах и на первом этаже открыли своё дело — кулинарию. Пироги и булочки Светланы Сергеевны пропадают с полок, ещё не успев попасть на них. А я освоила кондитерское дело. Пеку торты на заказ. Волнительно. Первый звонок, первый урок. Я стою позади своей дочурки на линейке. Она держит в своих руках небольшой букет. Я сделала букет роз из зефира. А что? И красиво, и вкусно, а самое главное — оригинально. Официальная часть окончена. Детей приглашают пройти в школу. Родители провожают, волнительно поправляя платьишки и пиджачки своих чат. А я стою, как вкопанная. Не могу и шага сделать. Сергей. Он стоит напротив, в костюме, красивый, улыбается. Светлана Сергеевна уже увела дочь в школу и сама не торопится нарушить наше уединение. Да, мы одни стоим посреди школьного парка. Шаг навстречу делает он. Шаг я. Медленно. Он дает мне снова шанс выбора. Я могу сейчас уйти, и он не будет догонять, примет. Но я так долго его ждала, что даже если сейчас начнется землетрясение, наводнение или смерч, я не сделаю шага назад. Нежно касаясь его щеки, провожу ладонью по шраму на ней. Раньше его не было. «Здравствуй», — шепотом произносит он. «Почему запретил навещать?» Сходу в лоб резко задаю вопрос, который изводил меня все эти долгие годы. Я приезжала к нему на зону несколько раз, но он ни разу не пришёл на свидание. Чёрт, он даже не писал мне, хотя письма мои получал, а я регулярно их писала, каждый день. «Тюрьма — не то место, где я хотел бы проводить время с тобой», — признаётся он. «Ни к чему тебе были эти встречи, и воспоминания о них впоследствии стали бы для тебя омерзительными. Это только в кино романтично, а на самом деле отвратительно». Комната два на три, стол, стул и старая скрипучая кровать, на которой перетрахались сотни зэков. Нет, я не хотел тебя видеть там. Не хотел прикасаться к тебе в этих мрачных серых стенах. о держаться я бы не смог. Я плакала там, когда сидела и ждала тебя. Я знаю, я тоже плакал в душе. Но так было правильнее». Ты думал, что я сдамся и начну новую жизнь без тебя? Восемь лет, Крис, это огромный срок. Я не имел права держать тебя. Ты должен был любить меня и верить в меня, обиженно произношу я. Я любил и люблю, а верить боялся. Вера — это сладкий манящий яд, любимая, наркотик. Я боялся слететь с катушек, когда понял бы, что меня лишают этого кайфа. «Ты приехал. Ко мне?» — несмело спрашиваю я. «Прогони. Разреши только издали еще раз на дочь посмотреть». Вместо ответа обнимаю его шею, касаюсь своими дрожащими губами его обветренных губ. «Поехали домой», — предлагаю я, смотря в глаза мужчины, который с трудом сдерживается от слез. «Домой. Да, туда, где мы тебя очень ждали». Наклоняю голову на его грудь, слушаю, как бьётся его сердце. Он в ответ, наконец, обнимает меня. Мне так уютно е тепло. Снова. «Папа!» — раздаётся звонкий детский голосок. Сергей растерянно разворачивается. К нему бежит Люда. Да, она знает своего отца. Его фотография стоит в её детской комнате. Он наклоняется и подхватывает малышку на руки. Она тут же обвивает своими ручками его шею. Папочка, я знала, — тараторит она, — я знала, что ты сегодня приедешь. Я мечтала об этой встрече. Я тоже, — она целует его в щеку, — и оба счастливы. Какая ты красивая! Он несмело касается ее щечки и проводит ладонью по волосам. А косички какие красивые! И бантики тебе очень идут, ты словно принцесса, папина принцесса. тебе нравится?» «Очень». «Люда, мы опаздываем в салон», напоминаю я. «Я не пойду». «Не поняла», улыбаясь, говорю я. «Не хочу стричься, пусть будут бантики», громко произносит девочка и опять льнет к отцу. А тот млеет от радости и переполняемой его нежности». «Скоро папина принцесса сменит шорты с футболками на п л а т ь е шепчет мне на ушко бабушка Света. «Ну что, едем домой кушать праздничный торт?» «Да, да!» — одновременно кричат Сергей и Люда.